Господин офицер! Эй! Оранжевый воротник! Милостис, пожалуйста! Интересовать вас видеть поближе? Иди, говори, проси. Все теперь исполнит. Мирович встрепенулся. В темп отбивая на прусский лад шаги, пошел к воротам. И с рукой у треуголки, вытянувшись, Снова замер перед императором. Эссона бывшего нарского полка? Так точно, Ваше Величество. Фамилия? Мирович. В командировке или в отпуску? В командировке был из штаба. Теперь по домашним делам в отпуску. Он здесь, как жених, Ваше Величество, просватался за мою бонну. Да вы ее дерзаю доложить уже сегодня видели. Очень рад. Вкус не дурен. Шельмовская парочка будет хоть куда. <с> Невесту я, кажется, раньше встречал. При покойной тетке служила. Мы вместе танцами забавлялись. <с> а ты при каком штабе отоширован был? Генераль с адъютантом при Панине. Перемирие, господа, подписано? Скоро вовсе войне конец. Собираясь сюда, я в печать отдавал полученные кондиции перемирия. Довольно из-за пустяков кровь проливать. А тебя, господин подпоручик Мирович, за добропорядочное выгляденье и молодецкую муштровку, даже вне фронта, жалуй не в пример прочим персонально моим поручением. отчисляет от Панина столичный гарнизон. весь послезавтра на вахт-парад. Рапортуй себя на плацу Оберкригс-комиссару. Он уж дальше о тебе доложит. От коллеги курьером поедешь к Бутерлину с дальнейшими негоцами о мире. А как возвратишься назад, зови батюшка на пир, на свадебку. В память четким. Изволь, сам я и посаженным быть готов. Не просишь? Мирович был ошеломлен, потрясен. Вокруг него раздавались поздравления. Ему жали руки, что-то ему говорили. Он ничего не понимал. Волков на ходу записал объявленное повеление.